Улица Траку. Солнечный кофе. В зимний период многие районы Исландии погружаются в кромешную мглу. Не только за счет близости страны к полярному кругу, но и по причине гористого рельефа. Поэтому во многих долинах появление первых лучиков солнца из-за горы всегда воспринималось как увертюры предстоящей весны, как ее золотое знамя. К моменту появления солнца крестьяне окрестных усадеб собираются в условленном месте, стараясь напечь блинов и успеть сварить кофе, пока капризное солнце вновь не скрылось за вершинами. Веселье возобновляется при новом появлении солнца, пока его свет вновь не становится обыденностью. Дата празднования, конечно же, зависит от появления солнца в отдельно взятой местности. Однако... В крупных населенных пунктах дату принято усреднять и фиксировать. Например, жители столицы Исландии Рейкьявика варят солнечный кофе 27 января. Покончив с последним клыком, Юль отходит на несколько шагов и внимательно оглядывает дело рук своих. Саблезубый снеговик, с перекошенной от злобы физиономией, возвышается над сияющими ядовитой цинковой белизной сугробами. На голове у чудища черное, нет, черное эмалированное ведро, в тонких ручках, веточках, огромная коса, не то ржавая, не то окровавленная. Отличная вышла картинка «Белая смерть» называется. Такую фиг продаж конечно, зато можно повесить над собственным, с позволения сказать, ложем или даже одром. А что? И повешу, — думает Юль, — пусть только просохнет. Буду любоваться перед сном. Ненависть согревает, в отличие от электрокамина, который только киловатты жрать горазд «Ненавижу зиму», — вслух говорит Юль. И с наслаждением повторяет по слогам. «Ненавижу!» И зима отвечает тебе взаимностью, мрачно добавляет она уже про себя, разглядывая обветренные руки. «Сколько уже кремов и мазей перепробовала! Сколько денег выкинула на этот сырой промозглый ветер! Никакого толку, хоть плачь!» И в зеркало лучше не глядеть, потому что зимой там живет бледная мымра, с тусклыми, как паутина, волосами, потрескавшимися губами, и вторым подбородком, наметившимся уже в декабре и изрядно с тех пор подросшим на сладких, жирных, горячих, зимних харчах. Не июль а самая настоящая поня Юлия, экая пакость. Летом не так, и даже весной уже совсем другое дело. Каждый год в начале апреля Юль вылезает из тяжелого, толстого, серобурового пуховика, как бабочка из кокона, еще блеклая, измятая, вялая, но уже живая и с крыльями, которые вот-вот раскроются, дайте только время, дайте дожить до первого жаркого дня, до первого сарафана, и голые плечи мгновенно станут бронзовыми, руки тонкими, глаза сияющими. А светло-русые волосы выгорят еще в мае, до цвета небеленого льна. Себя летнюю июль любит, бережет, холит и лелеет. Себя зимнюю ненавидит почти так же, как саму зиму. За то, что живет как дура здесь, за тысячи верст от ласковых южных ветров, и ничего не может с этим поделать. Январь заканчивается, думает она, теперь пережить бы февраль. Достать чернил, поплакать, как предписывает традиция, и пережить. Долбанный февраль, самый короткий зимний месяц по календарю, самый длинный по ощущениям, невыносимый, нескончаемый. Не зря февраль по-украински лютый. Ох, какой лютый, святая правда. Но даже до этого страшного февраля еще надо дожить, дотерпеть. Сегодня у нас какое? 27-е? «Значит, еще четыре дня. Ох ты, Господи!» Юль слоняется по дому, ищет теплые носки и напивает себе под нос. «За что, за что, о, Боже мой, за что, за что, о, Боже мой?» Если бы композитор Штраус знал, как отчаянно будут фальшивить некоторые неблагодарные потомки, пытаясь воспроизвести его развеселые мотивчики, он наверняка отказался бы от идеи писать оперетты. И от идеи жить дальше он тоже, пожалуй, отказался бы. Но человеку не дано заглянуть в будущее, думает Юля, и это обычно к лучшему. Ее собственное будущее, по крайней мере, ближайшее, безрадостно. Да что там, оно просто ужасно! Потому что вот прямо сейчас, как только найдутся носки, надо собрать волю в кулак, надеть все, что есть, обмотаться шарфом и выйти на улицу. И пойти по морозу. Далеко-далеко. Четыре квартала до офиса телефонной компании. Потом еще два до ближайшего банка. А потом получается целых шесть обратно до дома. Даже думать не хочется. Однако надо. Надо. Надо. Уже три дня надо позарез, но невозможно было себя заставить. И сейчас, честно говоря, невозможно. Но из телефонной компании прислали последнее предупреждение. Сегодня крайний срок. Если не заплатить, отключат. Ладно бы телефон, но и интернет тоже. А это никак нельзя допустить. В интернете живет работа. Не настолько хлебная, чтобы позволить себе проводить зиму в теплых краях, но хоть за квартиру заплатить хватает. И даже второй подбородок отрастить на сдачу, как показывает практика, вполне получается. Поэтому два свитера, кофта, носки, сапоги, шарф. И мерзкая колючая шапка. и пуховик, который с каждым днём становится всё тяжелее, как будто тоже отъедается за зиму. — А что ж, — думает Юль, — конечно отъедается. Меня жрёт, сволочь ненасытная. Уже почти всю сожрал. Весной, — обещает она себе, — я вынесу эту дрянь на улицу и сожгу. Сперва потопчу ногами, а потом плюну и сожгу. С песнями и плясками. Вонище, небось, будет, а всё равно. Она уже шестой год тешит себя этим сладостным обещанием. Но весной Юль так счастлива, что не вспоминает о месте. Оно и к лучшему, честно говоря. Зимняя одежда стоит дорого, а радости от нее все равно никакой. Наряжаться зимой бессмысленно, так что пусть уж будет пуховик, серый, как мышь, бурый, как медведь, уродливый, как помойное ведро. Черт с ним. Зима начинается прямо в подъезде, промерзшим, как пустой холодильник. «Зря я ругаю свой обогреватель», — думает Юль. «Он старается, как может, по сравнению с этим ужасом. У меня дома практически тропики. Мамочка, как же хочется зайти обратно, захлопнуть дверь, не раздеваясь, нырнуть под одеяло в тепло. Господи, боже мой, в тепло». Но она все-таки идет вниз, скользит на обледеневших ступеньках, цепляется за перила, наконец распахивает дверь подъезда, а там, конечно же, ветер, черт бы его побрал. А солнце, бледное, лживое, зимнее солнце, светит, но не греет, гадина такая. Лучше бы уж пасмурно и слякать, но хоть на полградуса выше нуля. «Мороз и солнце, день чудесный», — вслух говорит Юль. Сейчас она очень жалеет, что Пушкина убили на дуэли. В смысле, что это сделал какой-то посторонний дядька, а не она сама. Вот бы своими руками гада такого, а! «Зима ему нравится! Солнышко ему подавай с морозцем! Тьфу!» Полтора часа спустя, отогревшаяся сперва в хорошо протопленном офисе телефонной компании, а потом в банке, ограбленная на чертовски довольная собой Юль, выходит на улицу, готовая мужественно противостоять морозу и ветру целых 20 минут или 15, если время от времени переходить на бег. Но это вряд ли. Почти вся дорога в гору, и еще пуховик этот чертов, два килограмма дополнительного веса, а по ощущениям целый пуд. И сапожище по полкило каждый Ненавижу, — привычно думает Юль. Ну, зато спорт неуверенно почти заискивающе, — говорит она себе. Хоть какая-то физическая нагрузка полезна. И, приободрившись, ускоряет шаг. Телефон зазвонил, как только Юль вынырнула из тихого пешеходного переулка на узкую, но людную и шумную улицу Тракку. Словно бы только и ждал момента, когда ей будет неудобно разговаривать, мерзавец. Номер незнакомый, но заграничный, в смысле украинский. А значит, наверняка звонят из Киева. Те самые ребята, которые еще в октябре дизайн сайта заказали. Потом передумали. Месяц спустя вернулись с извинениями, дескать, давайте все-таки работать. И после этого снова исчезли. Юль беспомощно огляделась по сторонам, куда бы нырнуть, чтобы поговорить спокойно. Магазинчик с кальянами и бронзовыми буддами закрыт. В крошечной табачной лавке топчутся пять здоровенных дядек. Все пространство заняли, не втиснишься А в роскошный бельевой бутик в этом жутком пуховике заходить неловко. Продавщицы, конечно, на улице не выгонят, но так та посмотрят. Ну их. В итоге она свернула в ближайшую подворотню, достала из кармана телефон, поспешно нажала на зеленую кнопку. «Я вас слушаю! Алло! Говорите!» Но в ответ раздавалось только приглушенное сопение, сопровождаемое развеселой музыкой на заднем плане. Не то Бреговичем тешится анонимный молчун, не то в взаправдошние цыгане его похитили и теперь празднуют удачное завершение дела, поди разбери. И надо бы убрать телефон в карман, захочет перезвонить, да любопытства не позволяет. Кто же это, интересно? И вдруг все-таки про работу? «Девочка!» — звонко сказала какая-то женщина в глубине двора. «Видишь, я выиграла, и ты идешь за конфетами!» «А она еще не зашла во двор», — ответил спокойный мужской голос. «В подворотне стоит, так что не считается». Они говорили довольно тихо, но акустика здесь будет здоров, так что Юль все равно услышала. И поскольку неведомый молчун с цыганами наконец дал отбой, завершил так и не начавшуюся беседу, она обернулась, чтобы поглядеть, что там у нее за спиной делается. А за спиной у нее самый обыкновенный Вилленский двор. Крепкие кирпичные стены, ветхие дровяные сараи, проволочные параллельные прямые, многократно пересекшиеся при помощи бельевых прищепок, низенькие оградки вокруг мертвых сейчас палисадников, Невысокие раскидистые деревья и дремучие кусты. Летом-то они зелёные, а сейчас голые, ещё и обледеневшие, и сосульки нагло вызывающе сверкают на солнце, как бриллианты-самозванцы. А возле подъезда, дверь которого выкрашена в жизнерадостный оранжевый цвет, сидят на очищенной от снега скамейке дедушка и бабушка. Вроде симпатичные, но, несомненно, сумасшедшие. Установили на деревянном ящике газовую горелку, На горелку водрузили кастрюльку, варят что-то, вместо того, чтобы дома сидеть на тёплой кухне. Впрочем, может быть, у них дома дети, внуки и другие домашние животные. Вот и спасаются бедняги на улице в такую холодрыгу. Помоги им, Боже. — Иди сюда, девочка! Бабушка, закутанная в цветастый платок и рыжую лисью шубу, приветливо помахала ей рукой в ярко-зелёной варежке. Голос её звучал приветливо и одновременно властно, так что Юль... не помышлявшая ни о чем, кроме поспешного бегства домой, невольно сделала несколько шагов по направлению к скамейке. Сама не поняла, как это вышло. «Все, она во дворе. Где мои конфеты?» «Ты ее позвала, так нечестно!» — проворчал дедушка. «Ну ладно уж». Поднялся и зашел в подъезд. А Юль нерешительно потопталась на месте и, наконец, спросила. «Вы поспорили, кто первым во двор зайдет, мужчина или женщина?» Бабушка заговорчески ей подмигнула и рассмеялась. «Совершенно верно. Заключили пари. И благодаря тебе я только что выиграла конфеты. Да какие! Мартин их из Барселоны привез. У нас такие не купишь. Он бы меня, конечно, и так угостил. Но выигранное в сто раз вкуснее, особенно если немножко сжульничать». Юль только теперь поняла, никакая она не бабушка, просто платок сбивают с толку, а снять его и поймешь, что бабушка эту женщину назвать глупо, даже если у нее и правда внуков полон дом. Вон какая красивая, глазища синие и ямочки на румяных от мороза щеках. «Погоди, Мартин сейчас вернется с конфетами, попробуешь», сказала женщина, «и кофе с меня причитается, конечно, даже не думая возражать». «Кофе?» юля ушам своим не поверила. «Так это они, получается, кофе варят? Во дворе? На морозе?» «Совсем больные на голову», — подумала она. Хотя не употребляла это выражение с детства, а тут вдруг вспомнила, очень уж случай подходящий. «Кофе!» — кивнула больная. «Подожди буквально минуту, он уже почти готов. Меня зовут Майя, а тебя?» «А меня Юлия». Юль по привычке приделала к имени, которым называет себя сама тягучее сонное окончание, чтобы лишних вопросов избежать. Ей сейчас не до вопросов, ей сейчас надо вежливо улыбнуться, отказаться от кофе и конфет и бежать домой. Ноги уже практически отнялись на этом чертовом морозе. «Юля и Юля!» — улыбнулась женщина. «Да у нас тут практически собрание братьев-месяцев, хотя преимущественно сестер. И кворума, конечно, нет и не предвидится». И, заметив наконец, что Юль ничего не понимает, снисходительно пояснила. «Мартин, Майя и ты!» «Юль и Юль. Два весенних месяца и один летний. Неплохо, по-моему?» «Ну и фигли тогда так холодно?» — мрачно подумала Юль, но вслух, конечно, ничего не сказала. И даже попыталась улыбнуться. Насколько позволили одеревеневшие на морозе лицевые мышцы. «Совсем замерз ребенок! Ты что, не видишь?» — укоризненно сказал Мартин. В руках у него был плед. Красный в зеленую клетку, очень яркий и очень толстый. От одного взгляда на него... Стало теплее. А дедушка Мартин, уж он-то все-таки именно дедушка, бодрый и подтянутый, но явно гораздо старше своей подружки, развернул плед одним ловким движением и закутал в него Юль, как ребенка, в полотенце после бани. «Ой!» — смущенно пискнула она и умолкла, потому что вдруг стало тепло, вот прямо сразу, раз — и все. Как будто в натопленную комнату вошла. Как наброшенный на плечи плед мог согреть торчащие наружу ноги и нос, совершенно непонятно. «Но здорово!» «Вот это ты молодец!» — одобрительно кивнула Майя. «А конфеты?» «Здесь!» — дедушка Мартин похлопал себя по груди, вернее, по тяжелому полушубку. Звук получился гулкий, как будто под овчиной скрывались рыцарские латы. «Ты жульничала, поэтому отдам только в обмен на кофе. Третью кружку я, кстати, принес». «Сообразительный!» — обрадовалась Майя. «Давай ее сюда. Все уже готово. Ребенок, ты жив?» «Садись сюда!» И выразительно похлопала по скамейке ярко-зеленой шерстяной ладошкой. Юль послушно села. Сейчас она была готова на все, лишь бы плед не отобрали. Не мерзнуть — вот в чем смысл жизни, радости благодать. Не мерзнуть — это и есть счастье! Оно оказывается достижимо. При жизни и даже в январе. И пусть длится сколько возможно, а еще лучше вообще всегда. «Вкусно?» — требовательно спросила Майя. Она, конечно же, про кофе. Юль кивнула, молча, но страстно, с полной самоотдачей, потому что кофе действительно сказочно вкусный, хоть и варили его на улице, на газовой горелке, в алюминиевой кастрюльке с мятым боком, и, похоже, вовсе без пряностей. А может быть, как раз именно поэтому. На таком морозе даже безмозглый напиток вполне может решить, что всему конец, и расстараться напоследок, в смысле проявить себя наилучшим образом. Пропадать так с музыкой. «Вкусно!» — спросил Мартин. Это он про конфету. Юль закивала еще более страстно, потому что конфета невероятная оказалась. Ни шоколадная, ни карамель, ни леденец и ни мармелад вообще ни на что не похожа. Прессованная ореховая пыль, почти несладкая, тает во рту. Что-то немыслимое короче. — Я три коробки из Барселоны привез, — сказал Мартин. — Теперь жалею, что так мало. Когда еще снова туда попаду? «Там зимой тепло, наверное», — вздохнула Юль. «Я был перед самым Рождеством. Плюс пятнадцать». Юль почувствовала, что сейчас заплачет от зависти и жалости к себе. И чтобы отвлечься, спросила. «А почему вы на улице кофе варите? Потому что так вкуснее?» «Действительно получилось вкуснее, чем дома», — закивала Майя. «Я тоже впервые в жизни этим занимаюсь», — объяснила она. «Мартин меня подбил. В честь праздника». «У кого-то из вас день рождения?» «Странный способ праздновать день рождения, конечно, но они уже довольно старые, — думает Юль, — в смысле, давно живут, и им, наверное, всё надоело, хочется чего-то новенького. Вот и пошли с кастрюлей на мороз». «Не день рождения!» — они заговорили наперебой. «Другой праздник, исландский, так и называется, солнечный кофе. У них же там зимой темно, солнце пару месяцев вообще не видит. А когда он, наконец, появляется на небе...» Все варят кофе на улице, чтобы солнечный свет с водой смешался». Мартин, наконец, перехватил инициативу. «Я в прошлом году, как раз в конце января, оказался в Рейкьявике и угодил на этот праздник, а сегодня посмотрел в окно солнце, а на календаре двадцать седьмое, ну и подумал, чем мы хуже исланцев У нас тоже зима длинная и дни короткие. Правда, исландцы еще и блины на улице пекут, но мы трезво оценили свои возможности». «Вот это да!» Юль не знала, что еще тут можно сказать, разве что «больные на голову». Но такие комментарии лучше держать при себе. «Вы много ездите?» — спросила она. «И в реке Авики были, и в Барселоне, и еще черт знает где. Я и здесь ненадолго проездом. Такая работа». «Надо же, какой сладкий хлеб у некоторых людей бывает», — подумала Юль, и снова чуть не разревелась от зависти. В ее голове толкались локтями оглушительно верещали маленькие, злобные, подлые мыслишки. «Он такой старый, зачем ему? Лучше бы мне, мне, мне!» «Стыдно, ой, как стыдно-то!» — старательно думала Юль. Очень громко думала, почти кричала, в надежде заглушить всю эту из темных углов поналезшую пакость. Поэтому спросить, что это за работа такая, по разным городам ездить, так и не решилась. «Я бы тоже так хотела», — наконец пробормотала она и совсем тихо добавила. «Особенно по тёплым странам». «Ну и кто тебя держит?» — рассмеялась Майя. «Семеро по лавкам и поросёнок в сарае? Что-то не похоже. Ты кто по профессии?» «Ну так, всего понемножку. Сайты делать могу, переводить, шить на заказ, бижутерию всякую мастерить, кукол». Юля окончательно смутилась, но всё-таки добавила почти шёпотом. «И рисовать я... ну...» «Как бы немножко художник». «Художник? Вот это повезло! Так у тебя, считай, весь мир на ладони!» Майя так сияла, словно это она была художником, и мир лежал на ее ладони, а не на Юлиной. Впрочем, похоже, именно так оно и было. На такой ладони, узкой, длинной, ухоженной, украшенной сверкающими кольцами, что ж не полежать. «Чтобы путешествовать, нужны деньги», — мрачно заметила Юль. «А я неизвестный художник. Нас таких больше, чем кисточек». «Брось», — отмахнулась та. «Не прибедняйся. Это во-первых. А во-вторых, чтобы путешествовать, не нужно ничего, кроме желания». «Еще нужна решимость», — неожиданно вмешался Мартин. «И деятельная воля. И, конечно, точка отсчета». «Точка отсчета?» — переспросила Юль. «Это как?» «Это очень просто. Смотри, что получается. Почти всякий человек, кого ни возьми, не слишком доволен своей жизнью». Одному не нравится его работа, другому — семья, третьему — место жительства, четвертому — вот как тебе, климат, а некоторым — все вышеперечисленное и еще куча вещей. И люди говорят себе, «Ничего, однажды все изменится». Такое обещание дает им силы жить дальше. Но оно же мешает настоящим переменам. Понимаешь, о чем я? Человек думает, «Однажды все изменится», как будто это должно случиться само без его участия. А так не бывает. Надо не думать, о делать. Сказать себе «Мое однажды уже наступило, откладывать больше некуда, давай действуй». Вот это и есть точка отсчета, о которой я говорю. «Тот день, когда наступило твое однажды, понимаешь?» Юль молча кивнула. «А что тут скажешь, когда все так и есть? Сколько раз себе обещала, в следующем ноябре меня здесь уже не будет. Ну и толку от этих обещаний?» «Ты, конечно, ужасно умный», — улыбнулась Майя. «И все очень правильно говоришь». «Ты только одно упустил из виду. Мы с Юлей девочки. Нам менять жизнь гораздо проще. Иногда достаточно просто переодеться. А в некоторых случаях, выразительно добавила она, это просто жизненно необходимо». Юль почувствовала, что краснеет. «Его уже давным-давно пора выбросить», — пробормотала она, вцепившись в рукав своего серо-бурового пуховика. «Который год собираюсь, но летом не до того, а потом приходит зима и становится все равно. По крайней мере, он теплый». «Понимаю», — сочувственно кивнула Майя. «Думаю, ты просто никогда не пробовала наряжаться зимой. А это, поверь мне, очень помогает. Тебе нужно что-нибудь яркое. Желтое, оранжевое, красное. Или зеленое, как трава?» Мечтательно улыбнулась Юль. «Как скажешь», — согласилась Майя. «Пусть будет зеленое. Погоди, я сейчас. Подержи». Поднялась, сунула ей в руки свою кружку с кофе и скрылась в подъезде. Юль хотела спросить старого Мартина, куда это она. Но он как раз отвернулся, достал сигарету и теперь возился со спичками, пытаясь прикурить на ветру. Безговорливой Майя и Юль вдруг почувствовала себя лишней. Запоздала, застеснялась, да так, что удрала бы отсюда немедленно, если бы не плед. Из-под такого пледа добровольно вылезать на мороз? Ох, нет, пожалуйста, не сейчас. Никто ведь не гонит, вот и сиди. Майя вернулась так быстро, что Юль даже помучиться толком не успела. С охапкой ярко-зеленого меха в руках. Юль сперва подумала, что она еще один плед принесла себе, потому что замерзла. И только когда Майя скомандовала «Вставай, раздевайся», поняла, что это не плед, а дубленка, крашеная, цвета майской травы. «Зачем это? А вставать зачем?» По-своему истолковав Юлина замешательство, Майя сочувственно затараторила «Да-да-да, я знаю этот плед, с ним по доброй воле не расстаются». И тут снаружи по-прежнему очень холодно, но мы сейчас, быстро-быстро. Март, помоги ребёнку. Нет, лучше помоги мне. Давай-давай. Юль глазом моргнуть не успела, как эти двое подняли её со скамейки, вытряхнули из пледа, а потом и из пуховика. Она почти задохнулась от холода, но тут на плечи навалилась новая тёплая мягкая тяжесть. Зелёная дублёнка сидела на ней как влитая, а Майя заботливо застёгивала пуговицы. «Хороша?» — сказала она. «Сама бы носила». Но на мне она едва сходится. Пять лет я верила, что это поправимо. Только подумай, пять долгих лет самообмана, оскорбительного для всякого мыслящего существа. Пора бы уже расстаться с иллюзиями, в честь праздника. И ты мне поможешь». Юль чувствовала себя окончательно сбитой с толку и одновременно согретой. В зеленой дубленке было тепло, в точности как в пуховике под пледом, а может быть еще теплее. Она была слишком потрясена, чтобы... беспристрастно анализировать и сравнивать ощущения. «Как я вам помогу?» — наконец спросила она. «Очень просто. Уйдешь отсюда в этой шкурке, чтобы глаза мои ее больше не видели, и тогда воспоминания об элом 42-м размере перестанут терзать мою душу». Скороговоркой выпалила Майя. «То есть вы хотите мне ее отдать?» Юль ушам своим не верила. «А ты думала просто подразнить?» «Но я не... не... не могу...» Запинаясь, забормотала юля «То есть не хочешь?» — строго спросила Майя. Это был удар ниже пояса. Юль закусила губу, чтобы не заорать «хочу, еще как хочу!» и промычала что-то невнятное про «слишком дорогой подарок», и «вы же меня совсем не знаете». Из состояния шока ее вывел едкий запах дыма. «Аромат паленого дерьма», — сказала бы она наедине с собой. Но в присутствии своих новых больных на голову знакомых Юль старалась выражаться как можно деликатнее даже в мыслях. поэтому пусть будет «едкий запах дыма». Хотя для таких случаев есть гораздо более точное слово — «вонище». «Это я виноват», — объявил дедушка Мартин, размахивая перед носом Юль наполовину выкуренной и теперь погасшей сигаретой. «Стряхивал пепел, а выпал уголек. В смысле, горящий табак. А я не заметил. Какая беда. Твою куртку уже не спасти». Только теперь Юль поняла, что этот тлеет ее сброшенный на землю пуховик. Дымит и смердит, как просто не из самой дешевой адской гостиницы. А виновник катастрофы поспешно отпихивает его ногой прочь, подальше от скамейки. Вид у него при этом не виноватый, а чрезвычайно довольный. Ясно, что нарочно поджег. «Ну вот, теперь без вариантов!» — удовлетворенно констатировала Майя. «Теперь это не подарок, а компенсация ущерба». «Твоя совесть чиста. Наша тоже». «Все довольны. На этой оптимистической ноте можешь...» И тут зазвонил телефон. Юль не понимала, каким образом он оказался в кармане зелёной дублёнки. Ну, видимо, машинально схватила, когда эти двое её раздевали. И машинально же сунула в новый карман. Ещё бы, так растерялась. Она, собственно, до сих пор в себя не пришла, только пискнула. «Я сейчас, мне надо ответить!» И почти бегом устремилась в подворотню. Повинуясь инстинктивной потребности всякий раз уединяться для телефонного разговора. На этот раз киевским заказчикам удалось пробиться сквозь помехи. Они больше не сопели в трубку, а деловито пытались выяснить, не согласится ли Юль, сделать дизайн за половину оговоренной прежде цены. А получив решительный отказ, предложили уменьшить объем работы. Торговались долго, в конце концов, пришли к более-менее приемлемому для всех сторон компромиссу. распрощались, назначив на вечер деловое свидание в скайпе. И только тогда Юль поняла, что всё это время стояла на месте и не замёрзла. «Не замёрзла? Совсем? Она?» «Надо же, какая тёплая оказалась дублёнка!» «Наверное, я всё-таки могу её взять», — подумала Юль. «Пуховик-то испортили, действительно?» «Какой молодец этот дедушка Мартин! Я столько лет не могла собраться спалить эту дрянь, а он раз и всё! И вопрос закрыт!» Она пошла была обратно во двор, чтобы поблагодарить Майю за дублёнку, а Мартина за пожар, и если хватит смелости предложить им в подарок свои картинки, а вдруг возьмут. Но во дворе никого не было, только Юлин потемневший пуховик агонизировал у подножия мусорного бака, источая ядовитый дым. «Ушли уже, получается», — растерянно подумала Юль. «И горелку унесли, и кастрюльку, и плед. И кому же я теперь спасибо скажу? Вот же больные на голову». Такие хорошие. Юль идёт по улице траку, подставляя лицо бледным лучам зимнего солнца. То и дело косится на свои отражения в витринах. Какая-то незнакомая красотка в ярко-зелёной дублёнке допят повторяет все её движения, шагает, поправляет шапку, вертит головой. Теперь получается я такая? Ну и дела. Поднимаясь на холм, на вершине которого стоит её дом, Юль думает — Как-то странно я себя чувствую, как-то необычно. Лицо горит, и кажется, спина под свитером влажная. Это мне, что ли, жарко? Как летом? Ну и дела. Тогда, получается, можно не торопиться. Она понемногу сбавляет шаг и, наконец, усаживается на тёплую от солнца лавку возле русского театра. Думает, жалко, что я не взяла сигареты. Мне же в голову не могло прийти, что зимой можно курить на улице. Впрочем, и без сигарет неплохо. «Жила-была девочка я», — думает Юль. «Собственно, не то чтобы такая уж девочка. Здоровая корова, если называть вещи своими именами. И было этой девочке корове ужас как холодно. Поэтому она целыми днями сидела под одеялом и страшно себя жалела. И вот однажды, всего полчаса назад, всё вдруг хлоп, чудесным образом переменилось. И теперь совершенно непонятно, что будет дальше. Но что-то будет. Это точно».